Глава двенадцатая. — Какие еще гранты? — возмутилась Сильвия, когда я заявился к ней с очень выгодным предложением. — А такие? — ответил я. — Лишняя денежка Академии, но ну и мне. — Хм... — прищурилась Нодерляйн. — Излагай. — Ну, значит, вот. Я быстро развернул лист Ватмана на котором было нарисовано несколько красивых графиков, таблица с цифрами и три колонки текста. А заглавливал все это великолепие крупными буквами слоган «Магия народу». «И что это?» — присмотревшись, переспросила ректор. «А это поэтапное увеличение урожайности зерновых с привлечением самых передовых магических методов», — гордо ответил я. Так за год я рассчитываю на увеличение урожайности до 120%, а через пять лет — до 200%. Все это, естественно, при должном финансировании города. И какие это методы ты хочешь применить? Те, которые мы в рамках освоения этого гранта разработаем. Mm. Довольно кивнул я. — То есть их еще нет? — уточнила женщина. — Нет, конечно. «А откуда они появятся, если за них никто не заплатил?» «Так, погоди», — подняла руки Нодрляйн. «То есть ты хочешь сказать, что город должен будет заранее заплатить за то, чего еще нет и, возможно, не будет?» «Нет, результат будет», — успокоил ее. «Я немного поразбирался в вопросе. Там до нас даже конь не валялся. Максимум, что делают, это дождик вызовут, и все». «Непаханное поле работы. Вальдемар», — вздохнула та, — «я, конечно, понимаю, что профессура слегка, мягко говоря, оторвана от реальности, но ты уже начинаешь меня пугать. Везде сначала товар производят, и только потом за него платят. Это главный принцип торговли». «Ага», — покивал я, — «но у нас будет наоборот. Сначала деньги, а потом стулья». «Какие стулья? Вольдемар, ты пьян, что ли?» Я посмотрел на начинающую злиться женщину, примирительно замахал руками. «Успокойся, ну успокойся, про стулья это присказка была. Да, для города это будет несколько рискованное вложение денег, но оно окупится, уверяю. Выплатив нам грант на исследование в размере всего каких-то десяти тысяч золотых, Уже через год они смогут с реализации полученных излишков зерна эти деньги вернуть, а в последующие годы пойдет уже чистая прибыль. — Десять тысяч? — согнав бровик, к уточнила Сильвия. — А что, мало? — вскинулся я. — Вроде все посчитал, прикинул затраты, то все, аренда площадей, амортизация накладных запасов. запасом чтоб нашу бухгалтерию не обидеть. Затем накинул сверху на непредвиденные, плюс всякий форс-мажор, потом все это дело еще на два умножил, и получилось десять в год. А ты что, думаешь, не хватит? — В год? Э, — Ну да, — кивнул я. — В год? По две тысячи в месяц, если сразу за год не захотят платить. А так, думаю, лет на пять программу исследований растянем. «То есть всего ты с города хочешь получить пятьдесят тысяч?» «Все-таки думаешь, мало. Я задумался. Ну, давай сто попросим. По двадцать в год. Тогда срок плановой окупаемости сдвинется. В ноль город на третий год выйдет. Но опять же, с четвертого уже прибыль». И тут Нодерлейн прорвало. Сперва она матом высказалась обо мне... Потом о моей затее, потом почему-то о самих зерновых культурах скупом. Скользь, даже бургомистру досталось с магистратом. Дождавшись, когда она проорется, я примирительно произнес. — Да ладно, что ты, нормально все будет. — Ах ты! Тут последовал второй взрыв. Правда, выдохла Сильвия быстрее, чем в первый. До бургомистра в этот раз не дошли. — А я тебе говорю, дело верное, надо только обрисовать перспективы, — настаивал я на своем. — Ты организуй мне прием в магистрате, а я уже все как надо подготовлю. — Под что ты опять меня подписываешь? — вздохнула женщина. — Но смотри, провалишься и тут, больше помощи не проси. Я за тебя перед начальством больше краснеть не хочу. Я всеми руками и головой показал, что в этот раз осечки не будет, и она не пожалеет. Так и внула, и я поднялся с кресла, собираясь уходить. «А что там с изучением трупа из канализации?» Вдруг произнесла она, когда я уже поворачивался к двери. Непроизвольно вздрогнув, я повернулся обратно, натягивая на лицо улыбку. — Ты знаешь, начали, но то да все времени мало, проектов много, серьезно к изучению приступить пока не получается, но как что-то будет, какой-то результат, то я тебе обязательно сразу, первым же делом. — Ладно, — махнула рукой Нодерляйн, — иди. Покинув ректорский кабинет, я с шумом выдохнул и утер выступивший на обу пот. — Что, серьезный разговор был? Поинтересовался из за секретарского стола магистр. Не то слово, ответил я, а затем вспомнил, что Калистрати сам ранее человеком служивым был, и напрягся снова, вспоминая, а не говорил ли я ему что-то про светящиеся в некрозрении трупы в канализации. Но вроде нет. После секундного копания в памяти облегченно выдохнул вновь. Разговор был только о незнакомке меня с Пашей. Впрочем, он весьма точно угадал, что она из ракомакского протектората, только ошибся немного. Она не убийцей оказалась, а внедренным агентом. Впрочем, подготовку у нее было явно не хуже. И вот тут опять надо было быть осторожным». То, что протекторат покровительствует некромантам, думаю, не особый секрет для людей, близких к властным структурам империи, включая спецслужбы и отряды спецназначения. А значит, при некотором усилии установить логическую связь одного с другим, магистр сумеет. Что для меня будет тоже не слишком хорошо. «О чем говорили?» — поинтересовался старый маг рассеян, наводя взглядом по каким-то бумагам перед ним. — Да так, о том, о сём. Вновь стал покрываться потом я, но в последний момент вспомнил основную тему моего похода к Сильвии и тут же ее озвучил. — Да, хочу тут грант в магистрате выбить на исследование увеличения урожайности зерновых. Да — протянул Калистратис с некоторым удивлением. — Ну-ка, ну-ка, что за грант такой? Я вкратце пересказал ему то, что говорил Нодерлейн, и даже развернул плакат с наглядной агитацией, объясняя, что, какой график и таблица означают. В отличие от ректора, магистр быстро ухватил суть, и впечатленный, похмыкав и погладив седую бороду, заявил, «А вы, батенька, хитры, Получить деньги не за работу, а за обещание работы...» — Это надо иметь наглость, да, наглость. Но уважаю. Такое придумать не каждому дано. Если дело выгорит, то, пожалуй, я тоже что-нибудь эдакое соображу. Если вы, коллега, согласитесь поделиться методикой. — Конечно, коллега. Я завлыбался. — Работы не непочатый край, грантов всем хватит. — Да. Спохватился я. — Магистр а не хотите со мной прогуляться? Там у меня инициативная группа, ну, та, помните, что карусель в замке устроила, организовала опытный полигон на базе пещеры под замком для отработки магических возможностей заклинаний. Уже есть определенные подвижки и просматривается перспектива внедрения в народном хозяйстве для бытовых, так сказать, нужд. — -э", хмыкнул в бороду маг. — Народном хозяйстве! Придумали же! «Ну ладно, пойдем, посмотрим, что там твои соорудили». Обойдя замок, мы подошли к оставшемуся в стене проходу, с вниз лестницей, возле которого суетилось несколько моих студентов. «Силана!» — подозвал я голосом и жестом, командующую процессом старосту. Девушка тут же подбежала и с готовностью отрапортовала. «Профессор, транспортная система повар почти готова. Производим тонкую настройку». В мантии с закатанными до локтя рукавами, с повязанной на голове банданой, под которую убрала волосы. Она выглядела весьма колоритно, и, я бы даже сказал, дерзко. Практически рабочая интеллигенция, с огнем в глазах и чешущимися от желаний что-то делать руками. Э, «Почему повар?» – удивился магистр, когда Силана убежала обратно к своим. «Не повар, а повар!» Охотно пояснил я. По первым буквам фамилий всех пятерых. Полдарк, Авсейн, Авестин, Вигил, Арджан, Ройс. Ребята нашли интересное применение известным заклинаниям, поэтому вполне заслужили увековечить себя в названии системы. Покачал головой Калистратис. Ну ладно. Мы подошли ближе и увидели два больших, метра полтора в диаметре, круга на земле, обозначенных красной лентой, протянутой по вбитым в землю колышкам. Тамир, пошел! скомандовала Силана, переворачивая тонкие песочные часы на столе. Парень, стоявший на краю круга, кивнул и сиганул внутрь, тут же камнем провалившись сквозь землю. Спустя полминуты выскочил из второго круга обратно и ловко приземлился на ноги. «Сорок восемь секунд», — произнесла староста, записывая результат. Спросила, обращаясь к парню. «Как в этот раз?» «Лучше», — кивнул тот. «Почти совсем не тошнит». «Отлично», — заулыбалась девушка. «Значит, мы где-то близко. Осталось совсем чуть-чуть подкрутить скорость перемещения». Посмотрев на нас с магистром, она показала на круги. «Магистр, профессор, не хотите опробовать?» «Опробовать?» — задумался старый маг. «А почему бы и не опробовать?» Подхватив полы мантии, он подошел к краю, а затем, ухнув молодецкий, прыгнул, уносясь сквозь землю вниз. Дождавшись молчаливого кивка Силаны, я подошел и прыгнул следом. Скажу честно, подсознательно ожидал, что увижу перед собой проносящиеся пласты горных пород. Но физику не обманешь. Глаза наши сами не генерируют световое излучение, поэтому на несколько секунд меня просто полностью накрыла тьма. Полное ощущение наступившей невесомости на секунду вызвало чувство дезориентации. В горло подкатил ком и начала зарождаться легкая паника. Но уже в следующее мгновение я уже вылетел из потолка пещеры, освещенной магическими светильниками, затормозил в нескольких метрах от пола и плавно опустился подошвами сапог на твердый камень. «Фух!» — выдохнул, подогнувшимися ногами вновь ощущая привычную тяжесть, и быстро отбежал в сторону, на случай, если там следом прыгнул еще кто-то. Калистратис тоже стоял здесь, оживленно беседуя с дико смущающейся Танией, робеющей перед маститым магом. Я, конечно, немного видел в жизни принцесс, но казалось мне, что это будут более уверенные в себе и претенциозные создания. Тания, однако, несмотря на весьма приятную внешность, была скромна, тиха и в целом вызывала странное впечатление. Ко всему прочему, она была умна, И это уже вызывало диссонанс. Умная, красивая и с ангельским характером. Где-то тут явно был подвох. Магистр, подошел я тоже, кивнул студентке. Как впечатление? Впечатлений полно, важно ответил тот. Есть над чем поработать, но уже сейчас я вижу в этой вашей транспортной системе большой потенциал. «Деньги, магистр!» — улыбнулся я. «Большие деньги, если все сделать правильно!» Я знал, куда бить. Деньги были тем самым, что сильнее всего трогало тонкие душевные струны старого мага. «Хм...» — внимательно посмотрел тот на меня, и я, подхватив его под руку, повлек в сторону, где мы могли поговорить наедине. «Во-первых, магистр...» принялся излагать я. Нам нужна такая вещь, как патент. «Патент?» Согнал бровик переносится Калистратис. «Ну, я так называю исключительное право на какое-либо изобретение, в частности, эту транспортную систему. Гарантом соблюдения патента будет, допустим, империя, в лице имперской канцелярии. Собственно, она нам и должна будет этот патент выдать. И где здесь деньги?» уточнил маг, а деньги в том, что производить работы по установке этой транспортной системы смогут только владельцы патента и те, кому они передадут это право. Никто посторонний не будет иметь права такое делать без нашего согласия. Исключительное право, магистр, исключительное. Старый маг дураком не был и быстро ухватил суть. Это получается, что мы будем работать без какой-либо конкуренции? Вот именно, широко улыбнулся я, и устанавливать те цены, которые устраивают нас. А почему ты считаешь, что империя будет гарантировать соблюдение патента? Потому что мы ей будем отчислять определенный процент прибыли с производимых работ, но она может получать эти отчисления из других. «Если мы убедим канцелярию, что выдача патентов подстегнет развитие магологии и предотвратит сокрытие изобретений от властей, и срок действия ограничим, например, десятью годами, то, думаю, они согласятся». Калистратис задумчиво огладил бороду. «За десять лет мы снимем самые сливки», — негромко произнес я. «А там получим патент на новую магологию». Магистр посмотрел на студентов, продолжавших заниматься системой. Уточнил. «А если твои решат, что вполне могут самостоятельно этим заниматься? Патента и им выдадут». «Не им, а Академии. Они – авторы магологии, но создали ее во время обучения. А значит, именно Академия подаст заявку на патент с отчислением им, как авторам, авторского вознаграждения». «И когда ты все это успел продумать?» — покачал головой Калистратис. «Ну, было время!» — я посмотрел в глаза магу. «Но тут нужна ваша помощь и ваши связи, чтобы это дело пропихнуть в канцелярии и добиться положительного ответа. Я подумаю, что можно сделать», — кивнул тот. «Ну а пока...» — облегченно заулыбался я. «Прошу вас оценить еще несколько направлений наших исследований». И я повел его дальше, показывать, чем занимаются другие студенты моей группы. Проводив впечатленного и замотивированного магистра на выход, я проследил, как его быстро всосало в потолок, стоило вступить в круг транспортатора, как с моей легкой руки кратко стали называть транспортную систему «повар», и устало выдохнул. «Как же я не любил все эти финансовые вопросы! Еще с университета на земле!» Чтобы выбить деньги на изыскание, организовать археологические раскопки, да элементарно вывести студентов на летнюю практику, надо или идти на поклон к родителям, упрашивая проспонсировать деток, или организовывать подобные пляски с бубном, обязательно расписывая, в чем будет личный интерес руководства и чиновников всех уровней не государственный, от которого, собственно, и будет финансирование, а именно что, сколько с этого всего упадет в собственный карман. Мерзко и противно от всего этого становилось. Но деваться некуда, никак иначе средства не выбить. Вот и приходится из себя изображать такого же жадного до казенных денег субъекта, потому что альтруист и бессеребренник – Таким гражданам непонятен и даже вызывает настороженность, а то и опасения. Но как бы то ни было, поддержку я получил, а значит, будут средства и возможности для дальнейших исследований. — Гегор, произнес я, подзывая находившегося неподалеку парня. — Да, профессор, — с готовностью подскочил тот. — Мне нужно полное описание магологии транспортной системы, «Структура, последовательность заклинаний, объем вкладываемой маны, формула зависимости скорости перемещения, трудоемкость установки и плановая скорость монтажа метров в сутки одним магом». «Все запомнил». «Запомнил?» — ответил парень. «Повтори». Тот быстро протараторил все пункты, и я одобрительно кивнул. «Молодец. Постарайся завтра в письменном виде это мне выдать». «Хорошо, профессор». Гегор слегка замялся. «А если не секрет, это зачем?» За тем, что будем оформлять патент на магологию», — ответил я. «Заодно увековечим ваши имена в истории, ребятки. Только сильно не зазнавайтесь». Отпустив обраданного студента, побежавшего рассказывать эту новость остальным, я покрутил головой, обозревая занятой практикой народ, и внезапно заметил чуть в стороне от остальных что-то сосредоточено магичевшую «Виолар». Нащупав в кармане мантии, утерянный ею в квартире ремешок, я решительно направился туда. «Альтина!» — произнес я, от чего девушка вскинулась, разом теряя концентрацию и разрушая наполовину завершенное магическое плетение. «Профессор!» — произнесла она чуть растерянно, поглядывая по сторонам, словно ища пути к отступлению. «Да», — я постарался успокаивающе улыбнуться. «Мы так и не разговаривали больше, с момента, как ты съехала от миссис Шонс». «Я...» — она смутилась. «Мне как-то не хотелось вас отвлекать. Вы так заняты все время». «Но это не означает, что я не могу уделить пару минут одной из лучших моих студенток». «Да...» — спохватился я, доставая ремешок из кармана. «Это, наверное, твое...» Взглянув на кусочек ткани, девушка слегка побледнела, затем покраснела, опустила взгляд вниз и тихо произнесла. «Да, это мое. Я одновременно и хотела, чтобы вы ее нашли, и одновременно ругала и стыдилась этого. А вы так долго никак не реагировали. Я не знала, что думать. Ну вот она у вас». «Да». Она посмотрела мне прямо в глаза, закусив губу. «Да, я люблю вас, профессор». «Так это...» Я посмотрел на ремешок в руке. «Моя подвязка, профессор». Кивнула какая-то бледно-розовая от волнения девушка. «Вот блин!» Подумал я, вспоминая, что означает подобный жест со стороны девушки. «Блин, блин, блин!»